Потом в своей камере, когда ужас стал невыносим, Василий Каширрин попробовал молиться. От всего того, чем под видом религии была окружена его юношеская жизнь в отцовском купеческом доме, остался один противный, горький и раздражающий осадок, и веры не было. Но когда-то быть может, в раннем еще детстве, Он услыхал три слова, и они поразили его трепетным волнением. И потом на всю жизнь остались обвеянными тихой поэзией. Эти слова были всех скорбящих радость. Случалось в тяжелые минуты, он шепнет про себя без молитвы, без определенного сознания, всех скорбящих радость. И вдруг станет легче, и захочется пойти к кому-то милому и жаловаться тихо. Наша жизнь, да разве это жизнь? Эх, милая вы моя, да разве это жизнь? А потом вдруг и смешно станет. и захочется кучерявить волосы, выкинуть колено, подставить грудь подчьи-то удары, наейй, никому. Даже самым близким товарищем он не говорил о своей всех скорбящих радости. И даже сам, как будто не знал о ней, так глубоко крылась она в душе его. И вспоминал нечасто, С осторожностью. И теперь, Когда ужас неразрешимый, Воочию Представший тайны, С головою Покрыл его, Как вода в половодье Прибрежную лозиночку, Он захотел Молиться. Хотел встать на колени, Но стыдно Сделалось перед солдатом, и, сложив руки у груди, тихо прошептал «Всех скорбящих радость!» И с тоскою выговаривая умильно повторил «Всех скорбящих радость! Приди ко мне, поддержи Ваську Каширина!» Давно еще, когда он был на первом курсе университета и покучивал еще до знакомства с Вернером и вступления в общество, Он называл себя хвастливо и жалко васькой Каириным, Теперь почему-то захотелось назваться так же, но мертво и неотзывчиво прозвучали слова всех скорбящих радость. Ввсколыхнулось что-то. Б будтото проплыл в отдалении чей-то тихий и скорбный образ и тихопогас. не озарив предсмертной тьмы или заведенные часы на колокольне застучал чем-то шашкой не то ружьем солдат в коридоре и продолжительно с переходами зевнул всех скорбящих радость и ты молчишь и ты ничего не хочешь сказать васьки каширину